Часть третья. После вкусия бессилия. После рюмки или сигареты ты уже не ты, фыркнул он, не сводя с меня глаз. Это ты плюс еще кто-то. Для меня ваши слова как мед, которого я не ем. Выдохнула я дымом от очередной затяжки в стеклянные стенки бокала. Аллергия с рождения. Подавленный внутренний протест, как утверждают психологи, усмехнулся он. Скрытое насилие над самим собой. Острая нехватка признания собственной жертвенности. На любые показания психолога, как и на самого психолога, как представителя человека, особенно раздражающего, есть единый действенный противоаллерген. Тебе что-то не хватает? Отдай это. Тебя что-то раздражает? Поблагодари за это. К примеру, раздражает головная боль. Поблагодари за то, что она у тебя есть и в ней есть чему болеть. Сегодня я проснулась в холодном поту и с болью. Мокрая рана души кровоточит слезами. За ночь она пропитала насквозь всю постель, днем извела не один воротник. Знаете, как это происходит? Ты что-то делаешь? Завариваешь с утра кофе, стоишь в пробке, сидишь за рабочим компьютером, тренируешься в зале, а слезы текут сами по себе. У тебя нет ни сил, ни желания остановить их или выплакаться. Это чревато выпасть на несколько дней или свихнуться. Но боль ищет выход. В моем теле она нашла такой проводник — слезы. И я плакала. Беспрерывно. Четвертый день подряд. Я впервые физически ощутила, как кровоточит душа. Ноющая, вездесущая боль. На пятый — Сердобольный администратор фитнес-студии вручила мне фирменную бутылку с водой и отправила к местному авторитетному психологу. В лучших традициях кинематографа этот молодой человек тактично задавал глупые вопросы, то и дело поправляя очки и весьма показушно что-то помечал в блокноте. Отвечала я односложно и с откровенным безразличием. Время от времени водила глазами по комнате и едва ли могла различить, в безжизненном антураже его слащавый, рафинированный образ за мокрой пеленой своих глаз. Психологи, врачеватели душ человеческих. Они таковы не потому, что добры и искренне относятся к своим пациентам, а потому, что так диктует устав, норм поведения и их способности в плане заработка. Они просто играют свои роли в предложенных условиях. И единственный способ найти коммуникацию к этим людям — принять предложенные условия и выучить свою роль. Заучить. жестко по тексту. И транслировать ее без запинки, с легким самоуничижением и мольбой во взгляде. Этим гораздо быстрее получается вызвать одобрение и довольную улыбку своего покровителя. И как следствие расположение к себе. Но для меня на тот момент подобная задача не стояла. «Кто вы по специальности?» – спросила я, промакивая пальцами ресницы в попытке навести фокус зрения. «Технический аналитик», – ответил он, сохранив за собой паузу для анализа. «Этот вопрос, как и любое мое действие нынче, ничто иное, как материал для забора сведений о моем состоянии, показатели которых будут небрежно зафиксированы в блокноте размашистым почерком». Далее курсы переподготовки на психолога в Институте профессионального образования. Я кивнула и с прежним безразличием отвела взгляд. «Не обязательно переболеть пиелонефритом, чтобы успешно его лечить», – задумалась я о специальности. То же правило по умолчанию распространяют и на психологов. В итоге получается, что подобных специалистов готовят на какой угодно образовательной базе и к чему угодно – но только не к прямой деятельности. и зачастую напрочь забывают о профэтике. «Сколько у вас было отношений с мужчинами на период вашего знакомства?» — спросил доктор, будто подтверждая мои домыслы. «Вы спрашиваете, не вертихвостка ли я?» — выдавила я подобие смешка. «Да, вертихвостка. Я же женщина. Отдел позвоночника в копчике подвижен. Что же касается взаимоотношений, Я весьма избирательна к тому, что в меня проникает. От еды, звуков, визуального ряда, до всего остального и прочего, что может проникнуть в женское тело. Да-да, травма детства. Воспитание называется. На фоне неизвращенной морали. Так вообще случай клинический. Корректировке почти не поддается. Вы, конечно, можете попробовать, если хватает запала и заранее способны принять свою профнепригодность. Без ущемления собственной психики, разумеется. В таком случае можете начинать прямо сейчас. Я подыграю. Он ничего не начал. Ровно как и мне ничего изображать не пришлось. На чем отдельная благодарность этому дипломированному наблюдателю людских душ? Таки недаром часами над материалом корпел и в себя финансировал. Нерадостные все эти истории, роли, которые играют люди, совсем нерадостные хоть и результативные случаются, хоть и на пользу. Побочный эффект дарует разве что привычка. Эта маска становится как бы частью тебя, с которой уже не расстаться, даже с теми, с кем возможно быть предельно честным. Без нее уже невозможно. Это и приводит потом к одиночеству. Тому самому, тотальному, всеобъемлющему. И неважно, на какой ты позиции, наблюдателя, оценщика или подопечного испытуемого. Лечить пиелонефрит можно, изучив состав мочи амбулаторным путем, думала я, удаляясь от кабинета. Это биологическое отклонение функций тела, нарушение правильной деятельности организма. Лечить же проблемы с головой и копаться там – другое дело. Здесь мало чего биологического. У специалиста нет ни средств, ни диапазона показателей в пределах нормы, ни шкалы измерений, Соответственно, и методика должна быть иная, отличная от классических подходов врачевания. Наследственно не сама болезнь, а болезненность. Не прекращался мыслительный процесс даже после того, как я захлопнула входную дверь и замерла, прислонившись к ней спиной. Темнота, заполняющая пространство жилища, радужно встретила мое появление и поспешила приветливо забраться под мою немногочисленную одежду, а за ней и под кожу. Я стояла неподвижно и безвольно вглядывалась в темноту. В Самую ее суть. И чувствовала, как она, проникая в меня, выходит наружу ручеками беспрерывных слез, снова и снова стекающих по проторенным руслам. «Мозг, черт тебя, раздери!» выдавила я остатки самоиронии, обессиленно сползая к половице вдоль обшивки двери. Столько нейронных связей, а толку! Я же напрочь погрязла в своих страхах в твоих страхах, мозг. Тех, которые с особым размахом и извращением ты подкидывал мне при любой новой возможности. При каждом раскладе на иной исход. Ты пичкал меня этими сомнениями, сожалениями и завышенными надеждами. Сколько энергии уходило тогда в пустоту, сколько ее уходит сейчас. Мне даже стыдно изрядно. Сколько времени я потратила в ожиданиях того, чему не дано было случиться? Просто нереально. Просто по причине того, что это твои домыслы, твои игры восприятия и воображения. Они мало чем связаны с происходящим извне. Ничтожно мало. Если их отделить, то от внешнего по факту ерунда и останется, а все страхи, христовые и не очень, это твои проделки. Это твои страхи, мозг. И боль — это реакция тела. Но я же не тело. И я даже не ты, мозг. Поэтому давай-ка там соберись, отключи этот фон сознания и перестрой восприятие. Предыдущая версия — лажа полная. Видишь, к какому результату привела? А миру в целом, внешним его обстоятельствам до тебя по факту особого дела и нет. Прими как данность и угомони воображалку. Вместо того, чтобы фигню всякую в мыслях мусолить, по суставам пройдись. А то колено запустил совсем. Что там по утрам ноет постоянно, а? И работу ЖКХ наладь. ЖКТ, вернее. Хотя в масштабах твоего предприятия это и есть ЖКХ. Вот и наладь. Тело твой инструмент, а ты мой. А не наоборот. Вы моя команда. Поэтому договоритесь между собой и спасайте меня, чем бы я здесь ни являлась. По отдельности нам не выбраться. Тело и так на износе, а ты просто свихнешься. В который раз. И все по той же причине. Как следствие восприятия своей личностной драмы на уровне мирового масштаба. Или как минимум стихийного бедствия. Когда по факту основная драма заключается в том, что так неистово домогаясь вселенского счастья, ты скорее допустишь в свою жизнь абьюзивные отношения, нежели простые человеческие, пуская чувственность своей души, как роковой дар, по беспощадным волнам обстоятельств, самозабвенно принося себя в жертву буйству тобой же спровоцированной стихии, браво! Эффектная сцена, красивый конец. И зал аплодирует стоя. О, женщина, актриса! Однако жизнь не сцена. И за ее подмостками снимая грим и бутафорию, не лишним будет вспомнить, что, будучи окутанной стихией, нет никакого смысла враждовать с ней и тем более спорить. Она не услышит и без труда размажет об острые камни своего же нутра в один миг. И пусть он океан, бескрайняя пучина. А мне всего-то и хотелось, стать столь же безгранично с ним счастливой. И я старалась, как умела, но получилось, как всегда. Он принял мою чувственность за слабость. Я замечталась, мы заигрались оба. Ну что ж, теперь не обессудь. Есть в океане нечто ценное, в чем невозможно отказать себе. Он так приятно облизывает ножки в период нежности, спокойствия и ласки. Такая блажь, не передать. Я научилась понимать его враждебность и приловчилась обращаться с ней. К любой стихии есть подход, а я всегда умела договариваться. Войду в тебя легко и осторожно, лилее еще нерожденный твой стон. Не нужно вопросов, пустые можно, всегда подождут до иных времен. Ах, милый друг мой, но почему же ты такой? Я снова выдохнула в голос. Как все же жаль, что ты такой. Он такой. Он и был такой изначально. Он – это он, а я – это я. Я делала то, что делала. Делала свое, а он свое. И удивителен просто тот факт, что мы в принципе что-то делали, а уж то, что еще умудрились делать что-то совместно, так вообще феномен. Наличие или отсутствие взаимопомощи или сочувствие на протяжении этапов взаимодействия скорее еще большая редкость и дар, нежели обязательная программа. И совсем не потому, что один вдруг стал плохим, а другой менее цен. Скорее просто у одного случилась нехватка душевных сил на каком-то этапе, а другой на фоне гипертрофированного эгоизма воспринял это на личность, свою воспаленную неуравновешенную личность. На том и порешили. На том и упокоили два редкостных невротика свое изысканное человеческое счастье и пошли дальше понесли по миру его последствия один убиваясь в спорте другая зарабатывая деньги ведь кем бы он ни был он все равно недостаточно богат чтобы оплачивать стихийные бедствия правда же конечно правда как и все чем так приятно обложиться нежели признать в зеркало в полный рост что это ты тупорылая овца, не умеющие выстраивать взаимоотношения. Хотя можно и не в полный, можно и вообще не в зеркало. Ключевое в этой формулировке — признаться, а не искать причины и обстоятельства, доходчивые и очевидные, очевидные твоей слепоте. Да, какие красочные. Все сюда идет. И возраст, и целлюлит запущенные стадии, и время года, да и страна не та. А тот факт, что мужчина — Тварь редкостная оказался, да еще и манипулятор, заливает эту пестроту в монохромом. Не свезло, так не свезло. А ведь изначально оба стремились, оба старались делать друг друга счастливыми и становиться таковыми совместно. Пытались, по крайней мере. Пытались, как умели. Но что-то снова пошло не так. Манипуляции, сто процентов. Некачественные выдались. В них дело манипуляции. Паршивая версия, если честно. Белыми нитками шитая, да кривыми стежками, хоть и ходовая повсеместно. Трендовая. Какие проплешины ею только не затыкали. Да с каким усердием. Забывали малую прореху, через которую утекают все доводы. Манипуляции возможны лишь там, где вам есть что терять. Каждый сам изначально запускает себя в эту клетку, а потом сильно удивляется – Почему кто-то захлопнул решетку снаружи? Там, где каждый сам оставляет за собой возможность оставить что угодно или кого угодно без обиты претензий, там он оставляет за собой ценность, свою ценность, самому себе. И никаким манипуляциям здесь не останется места вовсе. Но ну, разве если поискать изрядно, обыскать с пристрастием, ах, обыскать меня несложно. Я сам обыскиваться рад. Да с каким пристрастием, с каким извращением. И мысль о том, что я могу прекратить сей процесс в любой момент, позволяет продолжить заниматься этим. И не только этим. Это ли не манипуляция? Еще какая? Чистейшая. Самоманипуляция. Я искренне так считала. Пока не перерыла себя в буераке. Не перепахала до глубинных пластов земли матушки. До самого ее ядра. Много всего нарыло, взамен, не посадила ничего. Оставьте меня, наконец, в покое. Я истаскалась, словно старое пальто. Старое-старое, кашемировая с меховым воротником. Какая пошлость, честное слово. И откуда мне всплыло только это сравнение? С бабушкиных полувыцвевших фотографий разве что. Но именно так я себя и чувствовала в тот момент старым пошлым полинявшим пальто. Я через силу спустила ногу с кровати и попыталась сесть, вышла грузно и неуклюже, потянула отвалиться обратно. Но я с трудом удержала положение. Что я делаю неправильно? Все ты делаешь правильно, поймав свое отражение в темном экране телефона и не найдя в нем улыбки, даже ее тени. Просто не все работает правильно. Оно и не должно так работать. Это просто жизнь, и просто ты ее живешь. По ее абсолютно хаотичным правилам и порядкам. И уж тем более, она тебе ничего не должна. В ней так случается, что ломаются вещи и отношения, что подводят предметы пользования и друзья, что вещи и профессии устаревают и становятся неинтересными. Это просто жизнь, и ты просто ее живешь. Вот и живи. Но не ищи причины всех поломок в себе. «Не заигрывайся в эту ломанную драму!» Я натянуто криво улыбнулась и отбросила гаджет в ворох скомканной постели. «Не заигрываться, — говорит, — фыркнула я в голос, — не искать причины, а найти четкую грань и трезво отделять то, что происходит извне, от того, что происходит внутри, еще скажете» чтобы явно и бесповоротно обнаружить, что даже самая яркая реакция на внешние раздражения ничтожно мала и скоротечна в сравнении с теми драмами, что порождаются во мне. От любой мелочи, от даже сдохшей еще прошлой осенью мухи. По факту миру до меня, как до этой мухи, нет никакого серьезного дела, до всей моей пахоты и до всех моих драм по-хорошему. Но как можно без них, как можно без драм? Я вот, к примеру, ебашила как конь, создавая себе финансовую независимость. Добротный такой конь, с яйцами. Все как подобается. И по сути, с одной лишь целью. Позволить себе роскошь быть в отношениях с человеком по любви. Не по расчету. Я, видите ли, ценю роскошь во всех проявлениях. Хоть и расчетами не гнушалась. Там тоже бывало. Ненадолго хватало, конечно. Чужие финансы... Штука быстротечная. Но считать научилась. Да и сил на то ушло немало. И воли. А уж силы воли, так и подавно. Истощила я эти ресурсы изрядно. Но не драма ли? В самом деле. По-хорошему, нет. Элементарная фиаско. Только и всего. Лошадь сдохла, отношения не выстроились, бюджет потрачен, проект не реализован. Стремления потеряли вес, а способность принимать решения оставила где-то на полдороге к отсутствию смысла во всех этих решениях. Вернее, не сама способность, а силой эти решения воплощать и реализовывать. Напрочь, абсолютно, в тотал. И что дальше? Непонятно. Понятно одно. Ты всю жизнь была лошадь. А лошадь ни в одной религии, ни священное животное. и Его никто не боготворит. А сейчас она еще и сдохла. Вернее, ты сдохла. Нет больше сил. Ну не драма ли? В самом-то деле. Драма еще какая. Высоковольтная и глубокодонная. Добивающая контрольным голову этому разлагающемуся трупу лошади на фоне дотлевающего пентхаус. Драма, друзья мои, драма. Ведь как прикажете теперь открывать глаза с утра человеку, чье решение всегда и повсюду ждали, как направляющую? в какую сторону и на какой скорости сегодня несется породистый табун, в каком районе и какой высоты возводится очередной элитный ЖК, и каким сложится завтра для сотен других людей его окружающих и от него зависящих. Какими волевыми фибрами теперь находить себе мотивы подниматься и двигаться, снова и снова проживать еще один день, в котором нет более ни мотивов, ни силы, ни воли, Ни направление, лишь хронический невроз, как страх перед жизнью во всех ее проявлениях, отношений, людьми, неизвестностью и приступы истерик, как выход эмоциональных залежей, застойных таких засохших, со времен мезозои откопанных, влекущие за собой последствия смещения тектонических структур психики и апокалипсис всей формы жизни. Если продолжительно и усердно сдерживаешь эмоции, они все равно выйдут, проще говоря, только уже в более извращенной форме и принесут с собой разруху, жертвы и полное обезволивание. А это плохо восполняемые ресурсы. Все до единого. Сколько не присыпай по первости их ароматизированным самообманом и сколь не смущайся внезапной находке. И уж тем более, что не говори, Все то, что я наговорила в сердцах о тебе, я сказала тогда о себе. Помнишь? Воспоминанием накатило опустошение после приступа одной из истерик. Это я опустила руки, это я опустила все на самотек. Идет, как идет, плывет, как плывет. Отпусти и живи. В этом говорили, что жизнь я где-то читала просто быть. Суметь полюбить себя в бездействии. Тяжело оказалось но я все же попробовала. И вроде бы получилось. А потом пустотища внутри, вселенская, черная такая дыра. И не спрятаться, не скрыться. Куда ты от себя денешься? Снова в цель разве что? В нужду? В придуманные важности? Нам нужна цель. Такие уж мы человеки. Такие уж существа. Нам крайне важно иметь ее у себя. Придумать обязательно нужно. И придерживаться. Она не спасет, не принесет смысла, но, по крайней мере, будет отвлекать и займет на какое-то время. Даже, возможно, подарит достижения и результаты, надлежащем старании и благоприятном стечении обстоятельств, возможно, даже и выдающиеся. Возможно. Но как быть, если единственная на данный момент цель, которая приходит на ум и дается по силам, цель не вставать с кровати? Здесь сложнее. Даже великие коуч-гуру на сей счет отмалчиваются. Лишь продолжают нести лозунги ослиться с мирозданием и найти себе деятельность в кайф. Или найти сначала деятельность в кайф и через нее слиться с мирозданием. Я запуталась уже давно в этом гомоне мнений. Да и никогда не вникала, если уж честно. Выбирать себе деятельность по душе, делать то, что нравится, в радость и удовольствие, тоже мне откровение. Верх сумасшествия. В этом тотальном бессмыслии всех наших действий делать то, что не нравится. Делать что-то помимо воли. Никакой воли не хватит. И силы. А силы воли подавно. Как у меня сейчас. Я сделала над собой титаническое усилие. Снова подняться с кровати. Вышло плохо. Ноги подкосились и плашмя вернули тело обратно. Мышцы тянули и гудели, как после забойной продолжительной тренировки, которой не было. А что тогда было? Что было-то? И было ли вообще? Я безвольно перекатилась со спины на бок и зарыла лицо в толчь скомканного одеяла. «Было, было, было», — забурчала я в голос в текстуре пододеяльника. «Много всего было. А в этот раз так и вовсе случилось то, о чем я уже и мыслить не посмела. Еще один шанс, который мы просрали оба. Я женщина, от меня никакого толка. Одно лишь удовольствие» говорила я, не без интереса изучая его черты. «Это я заметил, невзирая на слабое зрение», ответил он, возвращая на место очки и улыбку. «И чем такая женщина обеспечивает свое существование?» «Привношу в мир красоту и выношу из него деньги», ответила я с легкой ноткой недоумения. Он, понимающе кивнул. «А по части профессий?» «Недавно оставила руководящий пост на пике карьеры», И в данный момент нахожусь на пороге нового проекта. Конвертирование нежности и женственности в исполнении своих желаний. Называется. Ищу инвестора, безумно и бесконечно влюбленного в меня мужчину, для которого одно лишь мое существование уже великая ценность, а желание дарить мне радость и счастье – его особый персональный кайф. Плюс дивиденды в форме диктаторских напутствий, что и как ему лучше делать. «Увольте сразу», — с жестом отмахнулась я. «Женщина, вынужденная говорить мужчине, что ему делать, столь же несчастна, как и та, что вынуждена во всем повиноваться». Такая позиция изначально противоречит основе проекта. «А как же извечное женское стремление все взять под свой контроль?» Настал его черед недоумение: «Вести дела, управлять, контролировать — все это отбирает женственность, а взамен не дает ничего» что отводится при равных условиях мужчинам. Да и управлять глупцом куда более унизительно, нежели повиноваться рассудительному человеку. Он еще с минуту молча гулял по мне взглядом туманной задумчивости, затем не спеша поднялся и, взяв со стола сигареты, отошел к окну. Я не сдвинулась с места, пока он в образе статуи неподвижно стоял в обрывках уличного света, настырно проступающих между полотен штор. Вся поза говорила о его внутренней собранности. Он пристально смотрел куда-то в темноту, будто в попытке предвидеть свое будущее. Свет и тень скользили по его лицу, отражаясь бликами на складках лба. Я не сводила с него глаз, и все силилось понять источник этих переливов, игры фонаря над ветками деревьев, или же занимался его внутренний пожар под покровом внешней невозмутимости, тот самый, который хочется внимать за выражением. И я внимала. Большой огонь всегда дает впечатление веселящее и будоражущее. Прежде всего, близостью неминуемой опасности. И опасность не миновала. В чем тогда прибыль? В чем личная выгода инвестора? Снова обернулся он, и я чуть сжалась под тяжестью его взгляда. Я только что озвучивала. «Вы явно упускаете главное», — заговорила я чуть медленнее. «Он будет счастлив, по-настоящему» мужски в крепких отношениях, как в навесном мосту под сложностями жизни. «Шаткая конструкция», — бравировал он. Я чуть заметно качнула головой. «Гораздо надежнее бетонных свай, закопанных в тех самых сложностях. Он потому и навесной, чтобы не касаться ни тех, что были, ни тех, что будут. А как же стабильность, уверенность в завтрашнем дне? В мире, где нет никакой стабильности — Только нестабильная конструкция имеет право на долгосрок. Там, где прекращается движение под видом мнимой уверенности, рушится любая основа. Прогнивает от самого дна. Этот же навесной, нестабильный, он заставляет двигаться. Чтобы сохранять баланс, нужно двигаться. Вдвоем это делать приятнее и проще, если войти в резонанс. Он-то и придает уверенности. Резонанс этот, созвучие в унисон. Это и позволяет начинать новый день вместе и с удовольствием. Одно, оно и есть дно. Что сегодняшнее, что завтрашнее, все мы там бывали. Все знаем, что в нем, и вряд ли найдем что-то нового. «Выходит, проект долгосрочный?» — заговорил он, вернувшись, бросил на стол смятую, но так и не открытую сигаретную пачку. «Очень», — я кивнула, — «пожизненный». Он тронул меня пронзительным взглядом и снова погрузился в раздумья. Все верно. Здесь есть над чем поразмыслить. Не сдержалась я, прервав паузу. Резонансная семейная жизнь, знаете ли, как и любые доверительные отношения. Штука достаточно скучная. Все там понятно, прозрачно и обсуждаемо. Просто аж до тошноты. Другое дело скандалы, выяснение отношений, хлопание дверьми и прочие адреналиновые приходы. Что не день, то яркие события. Подумайте, что вам по темпераменту ближе, что интереснее, на что ресурсов хватает. Туда и вкладывайтесь. Вложил он тогда немало. Поцелуй в руку, договор на электронную почту и надежду в душу. Было что-то в этом диалоге знаковое, а в типаже фактурная Психологическая зрелость, как сейчас понимаю. Та самая мужская харизма, способность контролировать себя и ситуацию. Она-то и является самым сексуальным проявлением в мужчине, способность неврожденная, развивается по мере роста стрессоустойчивости и личных амбиций на фоне достижений. Берет, правда, дорого, чаще всего, сединой и физическим износом. Но какое это имеет значение, когда в силу вступает резонанс? А срезонировало тогда знатно, жаль непродолжительно утихла, так и не зазвучав в полной мере. Я закусила кожу с пересохших губ, сделала над собой непомерное усилие и дотянулась до чашки, манящей с прикроватной тумбы. На ней ее болталась жидкость, остатки вчерашнего кофе. Я сделала глоток и поморщилась. Очередное напоминание усмехнулась я в голос, снова закусывая губу. Все, что находится в затяжном ожидании, остывает, горчит и становится безвкусным. Правильно ли я тогда поступила, корректируя пункты договора самостоятельно, без юридического вмешательства? Я не идеальна, и я даже не такая, какой ты меня себе придумал. Я — это я, а ты — это ты. У меня свой набор интересов и глупостей в голове, у тебя свой. Они никогда не совпадут, не привнесут смысла и не поспособствуют приближению результата. Единственное, что мы можем сделать, это попытаться подстроить одну чушь и другую, оптимизировать интересы сторон с учетом предпочтений и особенностей каждой. Тогда, возможно, из этого выйдет нечто стоящее. И это целиком зависит от обеих сторон. Я на твоей стороне. Я с тобой, за тебя, если мы вступаем в проект единовременно и с полным принятием ответственности сторон. Единственное мое условие – Я требую того же. Не от случая к случаю, не тогда, когда на это есть время, а всегда, всегда и повсеместно. Отправила я ответным письмом, прежде чем принять счет-фактуру. Только такой тандем непобедим, если наоборот его уничтожит любой противник. Правильно ли я сделала? Не знаю. Нет правильного или неправильного. Есть то, что мы считаем важным сделать в тех или иных условиях важным для себя. Будет ли это лучшим и беспроигрышным? Не факт. Должно сложиться очень много факторов. Но если вкладываться и отдаваться процессу полностью и целиком, есть шанс, что получится что-то действительно уникальное, что-то мощное и удивительное. Удивительно, как ты разом готова оставить все то, что столько времени формировало тебя, было твоей частью, говорил он после длительной паузы принятия решений. Я смотрела на него, будто заново знакомясь, будто передо мной сидел иной, незнакомый еще человек. Прошло не так уж и много, по сути, времени, но достаточно, чтобы потерять возникшую связь. «Время?» — улыбнулась я в тайне, заново изучая его черты. «Время, поистине время, проведенное вместе, — это лучшее, что возможно между людьми» и бездонная пропасть, демонстрирующая, как вы прекрасно справляетесь жить друг без друга, когда проводите его порознь. «Признание общественности, успехи и власть», продолжал он тем временем свое недоумение. «Музыка, опять же. Ты прекрасно исполняла на фортепиано, насколько мне известно». «Музыкой стал твой голос», ответила я, заглядывая ему в глаза чуть дольше дозволенного. «На какое-то время, пока я не стала», забывать его тональности. Важнейшее признание — твой взгляд, когда ты смотришь на меня с восхищением и потаённым желанием. Успех — твои прикосновения и поцелуи, причём мой личный, эгоистичный, вне пустозвонства общественности. Теперь он ухватил меня взглядом и не давался скользнуть. А власть — улыбнулся он с лукавством. А что власть? — бросила я ответной улыбкой. Власть на месте. И над миром, и над его держателями. Что ей станется, когда ты, красивая женщина, над собой только нет ее, теряется? Стоит тебе просто оказаться рядом. А вот это ты зря. Себя надо контролировать. А то чуть зазеваешься, и весь мир покатится к чертям. Да и пусть катится, отмахнулась я. Там свои ребята, дело свое знают. «Встретят, как подобается». «У тебя и там поклонники?» — прыснул он с иронией. «Пришлось перестраховаться. Я пожала плечом. Женщина, она же сама как мир. Не ведает ни добра, ни зла и может закатиться куда угодно. Но ты, невзирая на округлость своих форм, в этом вопросе ты достаточно устойчива», парировал он. «Чем вызываешь неподдельное уважение?» «Все верно», — кивнула я, приправляя ядом улыбку. Когда не можешь сделать женщину счастливой, остается ее только уважать. Он ничего не ответил, лишь улыбнулся краешком рта и знакомым жестом одернул запястье, поправляя часы. А мне чертовски захотелось провести пальцами по его губам. «Ты не выглядишь несчастной», заговорил он, посмотрев на меня из-под лоби. «Когда человеку совестно, он непременно злоупотребляет жестикуляции и ближе к цинизмом». Крутилось у меня на языке, но сорвалось иное. Мое личное счастье не зависит от наличия мужчины в моей жизни, ровно как и от его отсутствия. Я чуть дольше дозволенного задержалась взглядом на его губах. Оно в принципе ни от чего не зависит. Нет такого продукта, товара, создания или процесса, способного сделать меня еще более счастливой или еще более несчастной, чем то состояние, что я сама порождаю в себе. А как же хороший секс? напыщенно удивился он, подергиваясь. «Хороший секс — это всегда хорошо», ответила я, не меняя тон. «Но он по-настоящему хорош там и с тем, с кем и без секса хорошо. Простая истина, настолько простая, что за нее даже обидно», добавила я, напрасно ожидая его реакцию. Он молчал и еще долго гулял по мне взглядом, вовлекающим, цепким, пронизывающим. Всем телом я ощущала это нарастающее напряжение. «Еще немного, и...» «Тебе было хорошо?» — заговорил он, явно спасая ситуацию. Я кивнула в ответ. «Мне было чудесно». Чудесно, когда есть доверие. Чудесно, когда оно основано не на ожиданиях, что кто-то непременно сделает все, как тебе нужно, и оправдает надежды, а на самих решениях и выборе этого кого-то. Вдвойне чудесно, когда этот кто-то, ты сам я лениво потянулась в скомканной постели, зарывая лицо в волосах и подушках. не помню как и под чем я провалилась вчера в сон, но он был невероятно сладким и глубоким, только левая ушная раковина монотонно отзывалась сдавливающей болью от чего то чего интересно не открывая глаз я нащупала свое ухо и причину утреннего дискомфорта. Ловким движением я вынула забытый в нем наушник и, потянув за провод, извлекла из недр одеяла потерянный телефон. Процент заряда жалостливо краснел в углу экрана. На дисплее видела оконченная пятичасовая аудиокнига. Русская классика и бархатный голос чтеца. Что может быть усыпительнее? Подумала я, растирая мочку уха. Бокал игристого, ванная философия в лавандовой пени и уютный мужчина рядом. Разве что. И то, и другое, и третье действуют безотказно. Все по-хорошему действует безотказно, когда тело расслаблено и уравновешено, а мозг не дрищет потоком бессвязных мыслей. В расслабленном состоянии каждая клетка организма источает сладость и проявляет отзывчивость. Но как все же чудесно, когда есть эти свои персональные ритуалы. Как плетение личных особенностей на базовые сборки тела и нервной системы вроде отпечатков пальцев или ДНК, свой личный лайфстайл. Очень важно однажды выработать свой, как персональную подпись, тогда не придется ни на кого оборачиваться, равняться и сравнивать. Сравнивая себя с кем-то, ориентируясь на чье-то действие, мы в принципе поступаем предательски, мы забываем про очень важную вещь – уникальность и ценность всего существующего, и свою в том числе. Ведь где бы я ни находилась, в каком городе, стране, квартире, какого уровня и условиях, я все равно так же буду просыпаться с утра. Буду нежиться и потягиваться, комкая подушки, пока пробуждение тела догонит сознание. Буду разминаться на коврике или его заменители, полотенце, пледы с кровати, халате. Буду сидеть на окне и пить воду, перелистывая что-то поэтическое в мягком или не очень переплете. Буду наблюдать за дыханием города или природы, на минуту замирать и всматриваться в прохожих, и обязательно додумывать их истории жизни. А чьи-то, возможно, даже записывать. И совершенно не важно, будет это дешевая гостиница или пятизвездочный отель, квартира в центре столицы или ущербная комнатушка в спальном районе. Важным составляющим, что там, что там, остается одно — мое присутствие. Оно-то и наполняет начинкой. Оно-то и создает атмосферу. В парке на скамейке или на веранде ресторана Мишленовских звезд, в такси бизнес-класса или автобусе, вип-ложи концертной площадке или в давке танцпола, в брендированном халате с завтраком, заказанном в номер, или в узеньком застиранном полотенце с ободранными краями. И там, и там ты в конечном счете обнаруживаешь себя. И там, и там создаешь свой комфорт и свою атмосферу, потому что невозможно наполнить пространство не подстать своему внутреннему состоянию. И каким бы ни был антураж, он не определяет это состояние. Главное, что в нем есть, я. И я есть. Все остальное детали. Я снова потянулась, вглядываясь в подвесные облака за окном. У Вселенной прекрасный дизайнерский вкус, надо сказать. Какой интерьер, декор, какие текстуры, а уж какие аксессуары. Все сплошь эксклюзив. Даже я в них есть. Я улыбнулась, подставляя лицо, пробивающемуся сквозь небесную вату лучами утреннего солнца. «Спасибо, что я здесь есть», — проговорила я мысленно. «Спасибо, что я здесь». А есть захотелось изрядно. Чего-то насыщенного, к нему творожного и непременно шоколадом. А как иначе, когда сладость не привилегия, а право. Хотя все любители сладкого сами далеко не сладкие люди. Они слишком многого ждут от окружающих. Зато романтичны. И верят в любовь. Им очень надо во что-то верить. Снова и снова. Изо дня в день. Просыпаться со зверским желанием сделать глоток кофе, снова попытаться изменить весь мир и знатно прогуляться. Было время, я не любила гулять. Я запирала себя внутри и очень стремилась наружу. Сейчас все изменилось. Находясь снаружи, я была уверена, что в любой момент сумею вернуться внутрь. В тишину, в безмолвие, в наполненность. Не в отсутствие звуков и набитый желудок. Я про другое. В то состояние, на которое не влияют звуки извне. Не замещают раздражители. Ни люди, ни предметы, ни события ни даже мои поступки и реакции не способны нарушить ту тишину, не способны истощить эту наполненность, ведь она моя, только моя, про свою тишину. Что бы ни происходило вокруг, что бы ни творилось со мной, оно не в силах повлиять на мою тишину, изменить мою наполненность. Я сделала глубокий вдох и открыла глаза. «Сегодня я впервые за последние недели вышла из дома». «Вы так свежи и прекрасны», — заговорил незнакомец, когда у витрины кофейни я обнаружила, что вышла совершенно без денег. «Да, я родилась вместе с солнцем», — заулыбалась я. «Я заметил», — продолжил он с ответной улыбкой. «Только вы ярче и гораздо ближе. Позвольте угостить вас кофе. Я позволила». Как позволило не переходить на «ты», сопроводить в неспешной прогулке по районному скверу, курсах валют и его повзрослевшей так быстро и неожиданно дочери. Папы – отдельный пласт мужчин с особым набором ценностей. Они бесконечно умилительны тотальной демократии в адрес своих совершеннолетних малышек и полны сомнений в русле поведения с ними. В такие моменты им крайне необходимо мнение уже взрослой независимой девочки или не очень взрослый. «У вас очень мудрая и сильная была позиция в юности», ответил он, когда я озвучила свой взгляд на постановку вопроса. «Как вам удалось ее донести и сформировать?» Я мягко улыбнулась в ответ. «Я росла без отца». Он уронил на меня тяжелый взгляд понимания так, что я будто физически ощутила его вес. Далее мы шли молча. Донести до нее понимание, что она не одна, что у нее всегда есть точка опоры, что бы ни происходило в ее жизни, даже если она станет в своем поведении абсолютно невыносимой, обмолвилась я, прежде чем мы простились. Пусть она всегда знает, что она ценна, важна и не обязана оправдывать чьих-то ожиданий, ровно как и делать того, чего не желает, ни при каких обстоятельствах. Он учащенно закивал в ответ, будто на заведенной внутри пружине и явно был готов куда-то сорваться. Мы разошлись на развилке тропинок, Так и не узнав ни имен друг друга, никаких бы то ни было контактов, какое это имеет значение, когда роли каждого в этой встрече были исполнены? Я бросила взгляд в спину стремительно удаляющейся фигуре, прежде чем отправить пустой стаканчик в ближайшую урну. Спасибо за кофе, проговорила я едва слышно. Это было спасительно. Вселенная меня бережет, что уж говорить, она меня всегда спасает. Я не знаю, как это происходит. Ничего особенного я не делаю. Просто представляю, что и как должно случиться. Оно так и случается. Не потому, что у меня есть какая-то феноменальная способность навязывать свою волю миру. Я скорее феноменальна в своей бездарности. У меня скорее есть возможность исполнять эту волю, воспринимать ее, чувствовать и непременно переводить в действие. Тут же, немедля и не сомневаясь, Сложность лишь научиться отличать фантазии и домыслы коварного женского мозга от информационных посылов. В этом и состоит особая тонкость и мудрость, и чистота восприятия, и еще много чего. Где ж только взять все это? И ее мудрость пленила повсеместно. Это было одно из тех лиц, на котором невозможно не остановить внимание. Как величайший шедевр в картинной галерее, Такие лица будто смотрят самую суть, молчат, читают наши потаенные мысли, отвечают и представляются целые истории с легким оттенком притворства. Она сидела на скамье в тени деревьев, подставив лицо на свет, и будто мерцала. Слепила своим существом, глаза ее были закрыты. Отблески солнца и гриво скатывались по прядям ее волос небрежно собранных на затылке и ласково скользили по ее чертам. Холодным заостренным чертам, холодным даже в лучах полуденного солнца. Мне очень хотелось рассмотреть ее поближе. Я осторожно подошла, унимая легкий порыв в неловкости, и опустилась на край скамейки. Она никак не среагировала на мое приближение. Казалось, даже атомный взрыв не способен нарушить ее умиротворение. Тонкие черты, сдержанность, величавость, внутреннее богатство проявлялось во всем ее существе и рассыпалось изящным узором морщинок, как русло жизненных страстей. Любовница, супруга, мать, защитница, воительница, наивное дитя — все в ней и все на ней. Мощные переживания всегда меняют облик человека, искажают его черты, придают глубины, бороздят лицо морщинами, жесты сдержанностью, а речь — немногословием. Прекрасная в печали, неотразимая в невозмутимости, открытая и искренняя в радости. Я любовалась. Поистине шедевр. И только внутреннее чувство прекрасного, вне догм и условностей, сможет это завидеть и тем более оценить. Я смотрела и не могла оторваться, пока ее ресницы не распахнулись ответным взором. Глаза, эти глаза, сколько раз они ускользали от меня в замутненном сознании, объемных зеркалах, отражениях витрин и приборов. Сколько раз я зацеплялась за них, пытаясь уловить тот подтекст, что они отражали в себе, ту важную суть, что силилась донести. Но тщетно, всякий раз они растворялись, как дым воспаленных фантазий, ускользали за секунду, когда казалось, поймана нить а сейчас они смотрели на меня прямо и самозабвенно, чуть с улыбкой, чуть с самоиронией, чуть с волнением и глубинной неиссякаемой тоской. Я смотрела в них и не могла оторваться. Я будто купалась в этом спокойствии и бесшумной внутренней грозе. Я смотрела, будто с обрыва пропасти. «Не избегай меня больше», — проговорила я, стараясь не отводить взгляд, чтобы ненароком ее вновь не потерять. Нам так о многом нужно поговорить. Она смотрела на меня с какой-то глубинной теплотой, обволакивающей и нежной. «Я останусь», — улыбнулась она, еще больше демонстрируя богатство своих линий. «И мы обязательно поговорим. Обо всем. Если временем располагаешь, конечно». «О, да», — зазвенела я на тон выше. «Временем располагаю. Время нынче только мое. Мне только нужно передать ключ». Сегодня истекает срок съемной квартиры. Я съезжаю. Владелец желает забрать их лично. И что-то подсказывает, эта встреча может стать знаковой для нас. Для тебя. И для меня, разумеется. Март 2019, февраль 2022.